Глава двадцать Каждая женщина сильна и индивидуальна по природе. Дружбе это часто мешает. «Где леди Стефиана?» — зарычал Олег, заметив вжавшуюся в углу девушку в платье служанки. «Мой принц, я не видела леди. Мне при приказали ждать ее здесь, но она не приходила», — заикаясь, пролепетала служанка. У принца был такой бешеный вид, что девушку заколотила от страха. «Как тебя зовут?» — поинтересовался Салех. Даша, Мое имя Даша. Девушка испуганно поклонилась принцу. «Скажи, Даша, ты что-то слышала про леди, которая должна здесь поселиться?» Салех постарался говорить ровно, чтобы не пугать девчонку еще больше. «Может, другие служанки что-то рассказывали тебе про госпожу?» Девушка на миг заколебалась, неуверенная, чем обернется для нее то, что она знала. «Даша, не бойся. Расскажи все, что знаешь. Я умею ценить преданных мне слуг». Девушка облизнула пересохшие от страха губы. «Мой принц, я ничего не знаю точно, но вчера вечером я слышала разговор». «Госпожа Дельфари», Мария склонилась в низком поклоне. Новая наложница принца высказывает недовольство. Не отвечая, светловолосая женщина вошла в комнату, неспешно приблизилась к сидевшей в кресле девушке и встала напротив. «Присаживайтесь, госпожа», — Стефиана указала на стоявшее рядом кресло, сбоку от нее тихо ахнула Марива. Дельфария недоуменно приподняла бровь. «Что ты себе позволяешь? Ты понимаешь, кто перед тобой?» Стефиана сильнее выпрямила спину и, глядя в светлые глаза женщины, ответила, стараясь не показать волнения. — Вы не представились, а дара читать мысли у меня нет. — Это госпожа Дельфари, мать наследника. Встань и поклонись немедленно, нахалка. Наклонившись к девушке, сердито зашипела Марива. Стефана не шевельнулась, продолжая спокойно разглядывать еще молодую и красивую, не очень похожую на своего сына, женщину. Дельфари повернулась к Мариве. «Похоже, эта девица родом из диких мест, где не знают ничего о приличиях и хорошем воспитании. Где только мой сын ее откопал? Такую неотесанную наложницу нельзя подпускать к принцу Марива. Тебе придется заняться ее перевоспитанием». «Вы сильно заблуждаетесь, госпожа, называя меня наложницей, и делаете большую ошибку, относясь ко мне с таким пренебрежением», твердо произнесла Стефиана, вставая и горделиво выпрямляясь. «Я гостья принца Олеха и требую уважительного отношения к себе». «Требуешь?» усмехнулась Дельфари. «Ты не в том положении, чтобы что-то требовать. Мой сын не дал никаких особых указаний» поэтому отношение к тебе будет, как ко всем прочим наложницам. Повторяю еще раз, я не наложница. Думаю, принцу не понравится, как обращаются с его гостьей». Дельфари задумчиво рассматривала спокойно стоящую девушку. «Девчонка хорошо держится, не показывает, что боится. И красиво, даже слишком». Понятно, почему Салех притащил ее сюда. «Но неужели ради ее красоты стоит отказываться от брака с принцессой?» — хмуро размышляла королева. «Я не стану сдаваться и терять голову, сын, и в итоге помогу тебе сделать правильный выбор». «Принцу нет дела до тебя и твоего недовольства. Сейчас он проводит время со своей любимой наложницей и будет еще долго занят», — небрежно сообщила Дельфари и повернулась к смущенной Мариве. «Оставишь ее в этой комнате». «Запереть и не кормить до завтра. Пусть подумает над своим поведением. С такими манерами ей не место в гареме». «Ты права, мама. Гарем — неподходящее место для леди Стефианы», — раздался от дверей низкий голос. «Поэтому распорядись приготовить гостевые покои в моем крыле». Дельфари возмущенно обернулась. — Салех, сынок, что такое ты говоришь? С каких пор наложниц селят возле твоих покоев? — Мама, поговорим с тобой позже. И распорядись, чтобы через полчаса для нас с леди Стефианой приготовили обед в беседке в западном саду. За рассерженной дельфарей захлопнулась дверь. Принцы Стефиана остались, глядя друг на друга в напряженном молчании. «Какое гостеприимное у вас королевство, принц Салехарди!» – язвительно проговорила девушка. «А дворец, видимо, особенно дружелюбное место. Пожалуй, для меня будет безопасней запереться в комнате и не выходить из нее, пока через год не придет время покинуть вашу страну». Стефиана чувствовала, что от обиды и только что пережитого напряжения ее начинает трясти повернулась, чтобы отойти к окну, и тут же очутилась в мужских объятиях. Сердце подпрыгнуло, и по телу потек сладкий озноб, когда принц жадно прижал ее к себе, зарылся губами в волосы и мрачно признался. — Как же я испугался, когда не нашел тебя в твоих покоях, Стефиана!